Глава пятая. По пустым темным коридорам хранилища Большого Императорского Дворца быстрым шагом шла группа людей и иномирян. Возглавляли группу два министра. Впереди шел Вильгельм Тарвиц, а рядом с ним семенил на коротких толстеньких ножках министр Божа, Коренат, один из новоизбранных членов Совета Десяти. Совет был восстановлен на Сартакерте и теперь состоял сплошь из ставленников туранских генералов, сегодняшних правителей планеты. хранитель императорской печати Тарвец, этот хитрец и лицемер, сумел не только сохранить свою прежнюю должность, но и надеть себе на грудь знак первого министра империи. Он радостно принял столь почётный титул, демонстрировал полную покорность своим новым хозяевам и заслужил себе этим их благосклонность. К тому же Тарвец был единственным, кто оставался на Сартакертии из прежнего состава совета, который ранее находился в столице Астраполисе. Остальные министры прежнего правительства либо были убиты, либо бежали кто куда, спасаясь от мести диктатора Усембадура. Поэтому кому как не Тарвицу было предложено возглавить правительство, которое, конечно же, являлось полностью нелегитимным и не признавалось никем, кроме как на столичной планете и прилегающему к ней сектору пространства. Однако туранцы всегда были людьми непривередливыми, и их вполне устраивал такой исход. По рекомендации министра Тарвица Генералами был утверждён новый совет десяти из никому не известных ранее основаников. Вили Тарвец подбирал себе министров не по деловым качествам, а по степени лояльности и верности лично себе. Тот же Божа из простого канцелярского советника превратился сейчас в министра продовольствия и снабжения империи. Этот маленький неуклюжий коренат не был непосредственным слугой или клиентом Тарвца, как большинство других членов совета. Однако Божа был исполнительным, покорным и трудолюбивым. Хотя бы один из этих бездельников должен трудиться, подумал новоявленный премьер-министр, когда утверждал список правительства. К тому же этот уволенный физически не способен меня предать. Не знаю, из-за страха быть наказанным или из-за своей честности, хотя какая может быть честность у министра в наше то время. Но на Сартакерте оставался ещё один легитимный сановник первого ранга и член прежнего совета десяти. Этим человеком был министр вооружения Ален Дарнье. К несчастью для него самого, старик пошел против Тарвитца и начал игру по его дискредитации в глазах сначала у Сэма Бадура, когда тот был еще жив и при власти, а затем и нового диктатора, Атилы Вереса. Удачей для Тарвитца стало то, что оба этих генерала находились у трона недолго, и хитрый министр сумел сохранить свою голову. Но Вильгельм никогда не забывал своих недоброжелателей, и сейчас, когда стал так силен, Этот новоиспечённый первый министр, конечно же, начал мстить. Ален Дорнье был заключён в темницу, где старика пытали. Причём пытки осуществлялись не с целью узнать какие-либо тайные секреты, просто Тарвиц таким образом развлекался. Судьба бедного Дорнье была уже предрешена, и живым старик оставался ещё только потому, что неожиданно зачем-то понадобился первому министру. Его привели? спросил через плечо Тарвиц своего спутника. Да, господин. — залопотал Толстячок, семенящий рядом. — Министр Данье уже находится в хранилище. — Бывший и преступный министр, — поправил Божу Тарвиц, слегка поморщившись. — Сколько тебе можно это повторять? — Простите, конечно же, бывший министр Данье, — пискнул в ответ Толстяк, испугавшись своей оплошности. — Там же нас ждет и министр Кирк. — Хорошо, — кивнул Тарвиц, ускоряя шаг. — Времени у меня совсем мало. Сражение за сорта Кирту приняло непредвиденный оборот, — Не хочу тебя напрасно пугать, дружище Божа. Но, судя по всему, наш прославленный туранский флот терпит в этом бою жестокое поражение. Не может быть, в ужасе воскликнул Божа, по традиции коренатов осенив себя пятиконечным знаменем. Как такое могло случиться? Ведь серые легионы и храбрые тумены генерала Хана были невероятно многочисленны и сильны. Такую непобедимую армаду просто невозможно просто так рассеять. Никакая это не армада, нервно бросил Тарвиц. а сборище мародеров и космических солдат удачи. Ты видел, что эти вояки сделали с Сартакерта и после того, как проникли внутрь зеркальных стен? Сколько домов и особняков богатых колонистов они разграбили и сожгли? Это настоящие пираты. О мятежниках Тарека Хана я вообще молчу. Убийцы и насильники, на которых клейма оставить негде. Любая имперская власть, кому бы она ни принадлежала, просто обязана повесить этих мерзавцев первым своим указом». «Да, но сейчас власть — это мы», — робко вставил Божа, покосившись на своего хозяина. «И выходит, что...» «Не продолжай». «Я даже не хочу об этом думать», — прервал его Вилли Тарвиц. «Да, нам приходится мириться с присутствием рядом с собой людей, подобных Хану и остальным Туранцам. Но то вынужденная и временная мира. Как только Совет Десяти получит полные права, мы сможем набрать в Империи новые легионы из верных нам солдат». «О, боги!» — Тарвиц ударил себя по лбу. Я постоянно забываю, что наши жизни в данный момент висят на волоске. Пусть будут прокляты эти неумелые туранские вояки, которые только и знают, что кричать о своём героизме, а как доходит дело до драки, то вот он результат. Так вы говорите, что генералы терпят поражение? переспросил Божа. По последним данным, которыми я располагаю, несколько знакомых нам генералов уже мертвы, а флот держится из последних сил под натиском жёлтых регионов Талемея, ответил Тарвиц. Поэтому мы так спешим. Именно первый министр был мрачнее тучи. Я не военный, но в данной ситуации даже мальчишка поймёт, что часы власти туранцев над этим сектором космоса сочтены. Не знаю, кто придёт им на смену, Тальми Йанг, генерал Дес или кто-либо ещё. Но в любом случае, ни мне, ни тебе не сносить головы. Для всех этих людей мы преступники и смертельные враги. Тогда мы пропали, задражал всем своим телом министр Божа. Выход есть. успокоил скорее себя, чем своего спутника Тарвиц. И этот выход к Зной империин, добрая часть которой хранится именно здесь. Сотни сундуков-контейнеров покрываются паутиной в этих подземельех, а именно в них находится наше спасение и будущее. Если бы мы могли их открыть, неуверенно покачал головой Божа. Но ведь ничего не получается, господин. Как ни старались мы с вами и с министром Кирком активировать считывающее устройство на сундуках, ничего не выходит. Замки начинают светиться, активируется таймер на стандартные 24 часа на операцию, а дальше все, конец. «Демоны космоса», — выругался Тарвиц. «Мне и без тебя это известно. Я уже натер палец, на который надет мой перстень ключ. Сам не понимаю, почему замки не открываются, ведь правила соблюдены. Перстни прикладывают одновременно три министра совета, как и было написано в инструкции. Мне говорили, что, возможно, это связано с тем, что перстни принадлежали прежним хозяевам». исняты были с тех насильно, когда они были уже мертвы. И мой тоже. Божа в ужасе попытался сорвать массивный железный перстень-печатку, но не смог этого сделать из-за своих пухленьких пальчиков. Не волнуйся, именно твой достался тебе с руки живого министра, засмеялся Тарбец, наблюдая реакцию своего подчинённого. Поэтому ты сейчас здесь и находишься. Твой бывший коллега сама лично сдал свои регалии, в том числе и перстень в канцелярию, когда лишился своего поста. К сожалению, поступил так разумно лишь он один из всех членов прежнего совета. Остальные заортачились и поплатились жизнью. Поэтому все другие перстни, снятые с уже мёртвых людей. Вы хотите сказать, что только мой, так сказать, рабочий? Ну и мой, конечно же, поправил его Тарвец. Я как никак тоже входил в прежнее правительство. Да, как я уже понял, ключи остальных наших новых министров оказались абсолютно бесполезными. «Ты, кстати, заметил, что когда мы втроем прислоняли печатки к замку контейнера, наши с вами области приложения загорались с тусклым синим цветом, а в том месте, куда прикладывал перстень министр Кирк, ничего не происходило?» «Теперь я это припоминаю», — кивнул толстяк. «Но таймер все равно включался». «Это обычная процедура», — ответил ему Тарвиц. «Таймер также отключится, когда пройдет указанное время, а до этого замок будет находиться в активированном состоянии». «Все, теперь я понял». Неожиданно воскликнул Боже, хлопнув в ладоши. Я разгадал вашу задумку, господин. Вы приказали привести в хранилище министра, простите, бывшего министра Дарне, ведь у того тоже есть такой перстень, и он до сих пор находится у него на руке. Браво, похлопал по плечу Боже Утарвец. Ты освобождаешь меня от ненужных объяснений. Министр Кирк нам больше не пригодится. Третьим, кто вставит ключ в замочную скважину, будет старик Дарне. Вся группа наконец оказалась возле массивной двери входа на верхний ярус хранилища императорского дворца. Тарвиц набрал секретный код, створки двери шумно разошлись в стороны, и министры со своими телохранителями вновь ощутились в огромном ангаре, в котором по обе стороны от вошедших располагались большие чёрные контейнеры из героиновой стали. Они были высотой и шириной в 10, а длиной в 22 м. Внутри каждого из таких контейнеров находились миллионы империалов разного номинала. Это и была пресловутая казна империи. Обладая таким ресурсом, мы не только сможем спасти свои жизни сегодня, воскликнул Тарвец, озирая взглядом просторное помещение хранилища, но ну и очень скоро станем хозяевами всей империи. Мы купим наших врагов, если нужно перекупим всех наёмников, если необходимо, создадим самый мощный флот за всю историю. Идём же скорее, боже, пошевеливайся. У одного из контейнеров их поджидала вторая группа людей. Она состояла из двух министров, Тирка и Дарне, и телохранителей из верных тарвицу людей. Когда первые министры со своим спутником подошли, скорее даже подбежали к ним, Ален Дарне уже еле стоял на ногах. Старика поддерживали двое охранников, чтобы тот не упал и не потерял сознание. На бедняги не было живого места. Тёрёмные палачи постарались на славу, но министр всё ещё был жив. И даже сумел съязвить, заметив подбегающего к нему тарвеца. "Спешите разбогатеть, господин нелегитимный премьер-министр", прошептал Дорнье тяжело дыша. "Решили перед смертью покупаться в роскоши?" "Кто вам сказал, что моя смерть близка?" изумлённо посмотрел на него тарвец, довольный тем, как выглядит его кровный враг. "Мне не нужно видеть тактическую карту, чтобы понять то, что ваши хвалёные новые хозяева и их разбойничьи из кадры потерпели поражение, ведь это так? — усмехнулся старик, закашлявшись. — Откуда вы знаете? — вырвалось у Божи. Толстяк осекся, заметив на себе испепеляющий взгляд Тарвица. — Я долго живу на этом свете, сынок, — пояснил ему Дарни. — Проживешь еще немного дольше, если не будешь упорствовать, и поможешь мне откупорить эти чертовы консервные банки, — воскликнул Тарвец, тыча пальцем в контейнер. — А если не соглашусь, то что убьешь меня? — засмеялся старик. Так ведь ты это сделаешь в любом случае. Да упрямится. Ты умрёшь, причём уже сегодня, подтвердил Догатку Дарне, первый министр. Но вот каким образом это произойдёт, решать тебе. Если поможешь мне сейчас, умрёшь быстро и безболезненно, я тебе обещаю. А если снова зартачишься и испытаешь на себе все муки ада, ты уже знаком с моими палачами из императорской темницы. Теперь же я прикажу ему убивать тебя так медленно, чтобы ты как можно дольше оставался живым. Ален Дорниев вздрогнул, когда вспомнил своих мучителей. Он понимал, что обещания о таривце о лёгкой смерти могли быть просто уловкой, но старик уже не мог сопротивляться и подчинился силе. Дорниев просто хотел поскорее забыться вечным сном и наконец перестать испытывать мучения и боль. "Я согласен. Говори, что нужно делать", тихо сказал он, свесив в беселье голову и уже почти теряя сознание. "Быстро, Боже, прикладывай свой перстень к замку, пока старик ещё дышит". Почти закричал Тарвиц, бросаясь к ближайшему контейнеру. Он же первому и прислонил свою пещадку к одному из трёх отверстий, которое загорелось синим цветом. Божа подскочил и сделал то же самое. Второе отверстие активировалось. А как же я, засуетившись, проbleил один из присутствующих. Министр Кирк беспокоился тому факту, что про него все благополучно забыли. "Замолчи, ты нам уже не нужен", прикрикнул на того Тарвиц и повернулся к своим телохранителям. Тащите же сюда эту развалюху. Охранники подволок хлипочки безжизненное тело министра Дорнье к замку контейнера. Тарвиц взял его обмякшую руку и поднёс к третьему отверстию. "Соберитесь, Дорнье, и чёрт возьми, постарайтесь успокоиться, иначе система безопасности замка примет ваши действия за неестественные и насильственные", сказал премьер-министр, осторожно прикладывая перстень старика к отверстию. "Думаете о чём-нибудь приятном". Я буду думать о вашей скорой кончине, отозвался в ответ Дерне. Это для меня самое приятное из всего, что может быть. Превосходно, пусть будет так. Третий ключ был вставлен, и великая радость Тарвица и Божи, зона вокруг отверстия теперь тоже засветилась, как и две предыдущие. Система замка заработала. Таймер был включён. Даже послышался какой-то щелчок внутри, но потом снова наступила тишина. Да чтоб вам всем провалиться в преисподнюю! начал орать в бешенстве Вилли Тарвиц. Кто придумал эти проклятые замки, эту горовновую броню контейнеров, которую ничем нельзя разрезать? Что теперь-то не так? Я же всё сделал правильно. Даже я, простой солдат, знаю, в чём причина твоей неудачи, усмехнулся кто-то за спиной первого министра. Тарвиц быстро обернулся и увидел перед собой сложившего руки на груди центуриона туранского флота. За его спиной находилось дюжина гвардейцев генерала Салаха. которые и сейчас охраняли императорский дворец. «Центурион, кто вы? И что вы и ваши люди здесь делаете?» строго спросил Тарвиц, пытаясь придать себе важный вид. «Вам кто вообще разрешил заходить в императорское хранилище?» «Меня зовут Изякия Галат. На данный момент приказом генерала Саллаха я являюсь комендантом Большого дворца», ответил тот, ничуть не стушевавшись перед высокопоставленным сановником. «В мою задачу входят охрана императора и его двора», Поэтому я имею право находиться в любом помещении, если понадобится, даже в опочивальне нашей прекрасной императрицы. Если честно, я бы предпочёл быть сейчас именно там, но вынужден лазить по этим сырым тёмным ангарам вслед за вами. В очередной раз пытаетесь стать ещё богаче, министр. Как вы со мной разговариваете, я первый вельможа империи, возмутился Тарвиц, пытаясь сохранить лицо перед своими людьми. Убирайтесь к себе в казарму и охраняйте покой императора. Не ори по-простому прервал его Галад. Это ты будешь выяснять с Птолемеем, кто из вас настоящий первый министр. Спины гнуть перед тобой будут слуги, но точно не я. Перед тобой стоит свободный человек и вольный солдат на службе моего генерала. Только ему я подчиняюсь. Вы говорили о том, что знаете причину, почему замки сундуков не открываются, центурион неожиданно вставил слово толстяк Божа, пытаясь разрядить обстановку. «Не могли бы вы, уважаемый господин Галат, поведать нам о ней?» «Нет ничего проще», — улыбнулся Изякея, к которому польстило такое вежливое к нему обращение. «Активировать замок могут только перстни легитимных министров. Перстни, снятые насильно, бесполезны. Твой перстень, Галат смотрел на Божу, не сработает». «Да, но он снят без применения насилия, добровольное его прежним владельцам», — возразил толстяк-коренат. «Значит, какое-то насилие все равно присутствовало». пожал плечами Галат. «Мы же не знаем, как именно это произошло. А вдруг к горлу прежнего владельца в это время был приставлен кинжал?» Система распознала страх и деактивировала печатку. Вот и весь ответ. «Значит, все потеряно». Тарвиц устало опустился на пол и обхватил голову руками. «Лейтенант», — Галат обратился к одному из своих гвардейцев, «вы видите людей господина Первого, как он себя называет, министра, из хранилища, под конвоем». Лейтенант мгновенно выполнил распоряжение, все телохранители Тарвитса были разоружены и под охраной гуськом направились к выходу. Когда гвардейцы удалились, Галат заговорил снова. — Не все потеряно, министр, — сказал он, весело глядя на осунувшееся лицо Вели Тарвитса. — У меня есть третий ключ. — Что? — Вернее, не у меня, а у одного человека во дворце. Неужели — Неужели? Тарвитс вскочил на ноги и шперил взгляд на Центуриона. — Да.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 Как вы ещё живы с вашей этой дерзостью и наглостью? Все эти министры, которые здесь находятся, не имеют права на какую-либо долю, но один из них вообще скоро покинет этот свет. Но я принимаю ваши условия. Пятая часть контейнера будет вашей. Слово первого министра. Так где же ключ? Говорите скорее, у нас мало времени. Не очень-то вы щедры к тем людям, которые вам помогали. Галат посмотрел на остальных присутствующих. А моих людях не беспокойтесь. «Они получат щедрую награду», — ответил поморщивший Старвиц. «Обещаю». Божий и Кирк повеселили после этих слов первого министра. «И старика вы должны отпустить с миром», — торговался Галат, хотя судьба этих неизвестных ему имперских чиновников его мало волновала. «Черт с вами и с ним, отпущу и старика», — начал уже было нервничать Тарвиц. «Говорите же». «Ладно, не буду вас томить», — улыбнулся Изякия. «Третий, такой нужный нам ключ», — находится на маленьком пальчике восьмилетнего императора. «Действительно», — воскликнул министр Божа, — «ведь есть же еще одиннадцатый ключ, и он у малыша Ван Мина. Как мы о нем забыли?» «Да, но это сам император», — произнес Тарвец. «У кого хватит смелости, наглости и силы, чтобы заставить его прийти сюда и открыть сундуки?» Все в этот момент обернулись и посмотрели на Галата. Центурион продолжал весело и хитро улыбаться. «А я бы задал другой вопрос». Кто мне может в этом помешать, сказал он, смело глядя на остальных. Если мы договорились, министр, то не позже, чем через 30 минут, император вместе с упомянутым персном будет находиться здесь. Это я вам обещаю. Как вы это сделаете? Очень просто. Войду в императорские покои, возьму ребёнка под мышку и принесу сюда. По крайней мере, ещё несколько часов именно я и единственный полновластный хозяин этого дворца. в этом мгновении заработало переговорное устройство на доспехах Галата на том конце связи раздался возбуждённый голос одного из гвардейских офицеров господин враг прорвался на Сартаферту значит туранский флот уже разбит печально покачал головой Изикия и у нас мало времени нужно торопиться господин вы не поняли враги уже во дворце их штурмовые группы приближаются к покоям императора мы не можем их долго сдерживать какие будут приказания Галл от растеряно посмотрел на тарвицу и окружающих. Затем он с быстротой молнии бросился к выходу из хранилища, на ходу перезаряжая свою плазменную винтовку.